который, заставив себя прождать час или два, наконец явился, начав еще у дверей извиняться и раскланиваться. После долгих расспросов Сарель понял, что его сын будет обедать вместе с хозяевами дома, а в те дни, когда будут гости, в отдельной комнате с детьми. Становясь все требовательнее по мере того, как он замечал, насколько господин мэр заинтересован в его сыне, но все еще удивленный и полный сомнений,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 Пусть ваш сын отправится с этими деньгами к Сукончику, господину Дюрану, и закажет себе этот костюм. «А если бы я взял его от вас?» — сказал крестьянин, вдруг словно позабывший свой почтительный тон. «У него останется эта черная пара?» «Конечно». «Ладно», — сказал Сарель, растягивая слова. «Теперь нам остается условиться только насчет денег, которые вы ему будете платить». «Как?» воскликнул господин Дереналь в негодовании. «Мы ведь вчера условились. Я даю триста франков. Полагаю, что этого достаточно, если не слишком много». «Вы это предложили, я этого не отрицаю», сказал старик Сарель, еще более растягивая слова. И в порыве вдохновения, способного удивить только тех, кто не знает крестьян Франш-Конте, прибавил, глядя в упор на господина Де Ренале. «Мы найдем и получше в другом месте». При этих словах лицо мэра исказилось. Впрочем, он быстро овладел собою, и после искусного разговора в течение целых двух часов, где ни слова не было сказано зря, хитрость крестьянина восторжествовала над хитростью богача, который не нуждался в ней, чтобы жить». Все многочисленные пункты, определявшие новое существование Жульена, были установлены с точностью. И не только его жалование было определено в 400 франков, но оно должно было уплачиваться вперед первого числа каждого месяца. «Итак, я ему выдам 35 франков», — сказал господин Дереналь. «Для круглого счета такой богатый и щедрый господин, как наш мэр, сказал крестьянин лестиво, не пожалеет тридцати шести франков. Хорошо, сказал господин Дереналь, но на этом покончим. Он был возмущен и вследствие этого принял твердый тон. Крестьянин увидал, что следует прекратить выпрашивание, но тут господин Дереналь перешел в наступление. Он ни за что не согласился выдать деньги за первый месяц старику Сорелю. спешившему их получить за сына. Господин Дереналь подумал, что ему придется рассказать жене о роли, которую он играл во всех этих переговорах. «Отдайте мне сто франков, которые я вам дал», сказал он с досадой. «Господин Дюран мне кое-что должен. Я сам пойду с вашим сыном выбирать черное сукно». После этого резкого выпада Сорель благоразумно вернулся к своему почтительному тону. И это заняло у него еще добрую четверть часа. Наконец, видя, что он окончательно ничего больше не добьется, он удалился. Его последний поклон сопровождался словами «Я тотчас пошлю сына в замок». Так подчиненные господина мэра называли его дом, когда хотели ему угодить.